а все остальное нужно делать на холодную голову. — Ты права, — согласила Амина. Они немного помолчали. «Пусечка — Пусечка! Вдруг воззвала Ирка. — Тебе это нужно? — Что? — Не поняла Амина. — Ну, все эти трудности. Мужиков на свете полно. 90 процентов из них будут счастливы, если ты пальчиком поманешь